Глава шестнадцатая. Да как поймал, как поймал! вздохнул я, глядя на пылающие любопытством маминые светки на глаза. Они подались немного вперед и выглядели совсем как детки в садике, ожидающие, пока воспитатель начнет читать им сказку. Я не начал, глянул на отца. Тот ответил мне тяжелым взглядом. Лицо его грубое, суровое, ничего не выражало. Только желваки ходили на скулах. Так и поймал, а решился я. Ездили мы, ездили с милиционерами, глядь, идет кто-то вдоль трассы, что над красной. Ну, мы по тормозам, а пешеход наш как, да, с в посадку. Но мы белку бросили и за ним. Гнались по тьме через рощу до поля, ну и нагнали, задержали. Оказался то Матвей Серый, а я настиг его первым. Вот потому и говорят, что это я поймал. — И всего-то. — А что упирался? — спросила Света. — Чего рассказывать не хотел? — Да потому что и рассказывать-то особо нечего. — Все равно молодец ты, Игорь, — улыбнулась мама. — Очень я рада, что прошло у вас все тихо да гладко, что никто не пострадал, и злодея этого вы изловили. Я снова бросил взгляд на отца. Тот тихонько, едва заметно кивнул, потом отвернулся. — Устал я, как собака. Я встал с дивана. — Спать пойдут. — Нам на работе перед соревнованиями отгул дали, потому завтра рейсов нету. Мы днем в бане с мужиками собрались. А вы как, пойдете? — Мы с мамой пойдем, — пискнула Света. — А выходной же ж днем пойдем, пораньше. — Я вечером. Днем мне в бригаду надо, — отозвался отец хрипловато. Как освобожусь, пойду с Михалычем Так и Простаковым. Покивав, пошел я в свой закуток, готовился спать. Пока был я на ногах до да за рулем, чувствовал я себя вполне бодро, а с Машкой так вообще усталости и след простыл. Но как только попал домой, как пригрелся на одном месте, так сразу подступило во всем теле утомление. Давно и не спал так крепко, как в эту ночь. «Игорь!» — раздалось за двором. «Игорь!» — высоковатый мужской голос, приглушенный на и в третий раз, дополнился пронзительным свистом. — Игорь! — крикнула мама. — Чего? Не слышишь, что ли? Там к тебе пришли, зовут. — Слышу, слышу, иду. Обдав лицо под навесным умывальником, который стоял у нас в коридоре над столиком с раковиной, я вытерши полотенцем и пошел во двор. Яркое пятно солнца еще и не думало входить в свой зенит, и хоть уже давно поднялось оно над горизонтом, все еще медленно следовало где-то над подножием неба. Подходило девять часов утра. Свежий, все еще прохладный после ночи воздух, ворвался в грудь, как только я вышел на сходни. Кто-то стоял за забором. Я видел под калиткой топчущиеся на месте человеческие тени. Жулик по своему собачьему обыкновению бегал на цепи полукругом, рычал, подгавкивал, словно бы преободряя самого себя. Вроде и не мог он достать непрошенных гостей, а все равно старался, выслуживаться перед хозяевами. «Фу, жулик!» — крикнул я и сошел во двор. Пес послушался, вывалив язык, продолжил бегать также полукругом, но глядя теперь не на гостей, а на меня. «Умница!» — тронул я его выпуклый лоб, проходя к калитке. Распахнув ее, выглянул на улицу. «О, здоров, мужики!» Там стояли Сашка Плюхин и Титок. За их спинами краснел крыльями и блестящим баком Сашкин мотоцикл «Ява». Я потянулся к ним поздороваться. Сашка, как обычно, был улыбчивым, выглядел беззаботным, а вот на Титковском лице, которое, как правило, было безразлично спокойным, если только где вокруг не ходила красивая девка, упала тень. Казался Титок задумчивым и хмурым. Когда протянул я ему руку, на миг тень это спорхнула с его лица. Вернулась Титковское спокойная равнодушие, которое, как мне казалось, было сейчас притворным. Видать, думал он какие-то тяжелые мысли, которые не давали тетку покоя. «Ну, чего ты готов?» — спросил Сашка, улыбаясь, во все тридцать два. «Это к чему же мне готовиться, к бане? Так нет еще. Мы же собирались к обеду туда». «Игорь, ну ты чего?» — Плюхин удивленно развел руками. «Ты вчера, пока с милицией по бурьяну лазил, растерял, что ли, всю память?» «Чего?» — не понял я. «За пивом нам надо». — сказал Титок равнодушно. — Мы же договорились с мужиками, что в баню пиво достанем, а с них закусь. — И водочки притарабанят, если повезет, — подхватил Сашка. — Угу, вроде Васька Ломов обещал. И точно, решили мы всем нашим шоферским отрядом сходить сегодня пораньше в баню. Выкупаться, попариться чутка, выпить да отдохнуть. Нужно было попасть быстрее к самому открытию. — потому как центральная баня нынче не работала по причине аварии в котельной. Ну и весь центр пойдет в нашу. Очередь там будет, мама, не горюй. Да только надо бы нам попасть туда не абы как, не с пустыми руками, а с пивком. Что-то совсем у меня это обстоятельство вылетело из головы. Все мысли меня серый перекуевдил. — А, ну да, задумчиво потер я щеку. Что-то я подзабыл, проворонил. А мы так и думали. «Потому и заехали за тобой пораньше». «Суббота. Банный день», — Титок пожал плечами. «Там не одним мы такие умные окажемся. Нужно быстрее, пока все пиво не расхватали». «Да ничего», — Саня отмахнулся. «По субботам к нам едет машина с утра с пивзавода. Везет шесть бочек, по две в Ждановский район, в центр и в конец станицы. Уже должна была прийти. Хватит пива, если с утра идти». Титок глянул на свои командирские на черном ремешке часы, нахмурил брови, потом, послушав их, принялся заводить. «Да ничего», — глядя на это, — повторил Саша, — «успеем, поедем на белки». Плюхин глянул на мой самосвал, мирно стоявший за двором под высокой березкой. Белку, присыпанную березовыми хлопьями, сбруник медленно прогревало восходящее кубанское солнце. «Угу», — покивал я, — «только рубаху накину». — Ну, я поставлю мотоцикл дома. Сашкина Ява звонко затрещала двигателем, и он покатил по гравийке до дома в конец квартала. Титок остался стоять у меня под забором. Когда я уходил во двор, увидел, как он грустно сел под электрический столб, задумчиво закурил. Уж никак по немочке своей страдает. Да странно это. Не помню я, чтобы титок так за девками горевал. — Как не было еще машины? — удивился Саня. — Уже ж должна была приехать. — Ну вот, нема. Дородная продавщица в белом фартуке поверх сельповской униформы положила свою большую грудь на прилавок, потом глянула на нас с какой-то странной неприязнью, перевела взгляд на старого моего знакомого. Белобрысый тракторенок по имени Игнат стоял, скрестив ноги, облокотившись на деревянную крышку полупустой витрины. Он окинул нас скучающим взглядом, потом посмотрел на продавщицу, та заулыбалась. Когда пришли мы в центральную пивнуху, Тракторист с ней о чем-то тихонько ворковал. Как только увидели они нас, то замолчали, притихли. — А когда будет? — спросил теток равнодушно. — Да откуда ж мне знать ты? Когда будет, тогда будет. Раздраженно огрызнулась она. — А чего он тут ждет? — кивнул на белобрысовый Титок. — Чего надо, того и ждет. — Слушайте, — вздохнул я, — чего вы огрызаетесь? Нам пиво надо. Будет или нет, скажите по-человечески. Я заглянул женщине в глаза, посмотрел пристально, серьезно. «Но...» — растерялся она на миг. «Не знаю, должно быть. Обычно к девяти привозят, и сегодня запаздывают». «А бутылочные есть?» — осведомился я. «Если уж свежего не привезли, так, может, в бутылках осталось?» Тракторист Игнат как-то нервно зашевелился, сменил ногу и посмотрел на продавщицу со значением. У той на секунду забегали глазки, но она быстро взяла себя в руки. — Да и бутылочного нету. Вчера разобрали. — Лады, — сказал я. — Пойдем, мужики. На пути к выходу я тихонько оглянулся в полоборота, увидел мельком, как провожают они нас взглядом. — Сабата утро, — начал Титок. — А народу нету и пива нету. Ну, видать, были уже тут все, кому надо. Вот увидели, что пива нету, и убегли, — пожал плечами Сашка. — Машина идет с Армавира. — Я задумался, пока мы топали до Белки, и заворачивает на первом перекрестке. Едет через Ждановскую и первую выгрузку производит в ихней пивнухе, вторую в центре, а дальше уже по ходу дела до конца станицы. Титок, став под кузовом Белки, глянул куда-то вдаль, достал папиросу, примял кончик и, оберегая огонек спичкой от утреннего ветерка, закурил. Начал. — Ага. Видать, все, кто поумнее, кто первее нас тут был, и пиво для баньки хочет заиметь. Уже в Ждановском под стенами тамошние пивнухи топчется. Народу уж, видать, набежала, покачал головой Сашка. Поехали, посмотрим, чего там творится. Я зашел за белки на кабину, залез внутрь и глянул, невзначай вправо. Опа! Титок, с сани сели через пассажирское, и я сказал им: Гля, мужики, вот черти хитрые! Пивнуха, в которой мы были, стояла аккуратно на углу. Там, где улица бежала вниз, был у нее второй запасной вход. Там, придулившись к худенькому тротуару, возвышался над дорогой трактора. К нему шли белобрысы Игнат, полнотелая продавщица. Игнат нес деревянный сбитый из рейк ящичек, из него, покачивая своими зелеными горлышками, торчал добрый десяток пивных бутылок. — И глянь на нее, на рассердился Саня Плюхин. — В глаза, говорила, и брехала. А вон чего дожидался — Как-то равнодушно заметил теток. Я ничего им не ответил, ухмыльнулся, стал ждать. Игнат с теткой-продавщицей на нас и внимания не обращали. Видать, не видели, ну или им уже все равно было. Тракторенок поставил ящик у кабины, забрался в нее, стал копаться в тракторе, ища, видимо, для пива места. Потом махнул тетке «подавай, мол». Взяв ящик, та с трудом потянулась вверх, сились вложить его Игнату в руки. В этот момент я резко жмякнул сигнал. По правде сказать, хотел я привлечь этим их внимание, да показать какой-никакой неприличный жест за вранье, получилось гораздо лучше. Тетка вскрикнула, вздрогнула. Ящик дернулся в ее руках, и бутылки посыпались одна на одно. Большая часть повалилась из ящика через плечи продавщицы. Стали они биться об асфальт тротуара, расплескивать свое пенное содержимое. Сашка Плюхин расхохотался. Даже лицо тетка, до того момента кислое, засветилось озорной улыбкой. Игнат, принявший почти пустой ящик, стал громко матюкаться на тетку. Та перепуганная взялась сплескивать руками, оглядывать лужу, внутри которой оказалась. В ящике же целыми остались едва только две бутылки. Попали в одни руки!» — выкрикнул в окно Саня. «Вот так вам, за вранье!» У пивной, что располагалось в Ждановском районе станицы Красная, толпились люди. Не меньше двух десятков мужиков окучивали прилавок со всех сторон. Ругали молодых девочек-продавщиц, почему не едет пиво. «Но чего такое? Пиво где?» «Блонный день, нам надоть!» «Чего они не везут?» «Тихо, тихо, товарищи граждане!» Испугнули питала молодая девчушка в переднике на цветастый сарафанчик. «Мы сами не знаем». Машина должна быть час тому. Так шуруй до почты и звони на завод. Спрашивай, чего не едут. — Непорядок это. У Петровна тут всегда было все по дисциплине, а как молодых девок за место ее посадили, глянь, что творится. Перепуганные девчушки, глаза на мокром месте, суетились за прилавком, успокаивали буйных мужиков, молодых и старых. Мы с трудом прокиснулись к прилавку. Я тут же перевалился через стол, кликнул одной из девчонок. — Доброе утро. Че, нету пива? Да нет уже, нету, не видите, что ли? Народ беснуется. Останичники и правда были недовольны, но и понятно, сходить в баньку да отдохнуть там с пивком после тяжелой рабочей недели это настоящая привилегия каждого советского рабочего человека. А когда тебя такой привилегии лишает, не и разозлиться? Тем более тут, кажись, были самые настырные, кто оббежал все пивнухи в красной, что стояли к их домам поближе, и добрался аж сюда. — Чего вы стоите, дурехи? — кричал кто-то. — Узнавайте, чего с ней едут с завода, чего с пива не везут. Растерявшиеся девчонки отпрянули от прилавка, скукожились под строгими взглядами мужчин. — Ну и чего вы на них кричите? — обернулся я. — Они, что ли, тут виноваты, что пива нету? — А кто ж? — Они ответственные по магазину. — Да какие мы ответственные? Мы так, принеси-подай. Народ снова загалдел, стал недовольно наседать на девчонок. «Да пойдем уж отсюда!» — кисловато шепнул мне титок. «Видать, в просак мы попали с пивом-то!» «А бутылочного у вас нету?» — с надеждой спросил Сашка. Одна из девочек торопливо отрицательно покачала ему головой. Плюхин сухо сплюнул, вздохнув, отпрянул от прилавка, за которой держался. «Подождем чутка», — сказал я, — «когда мы стали протискиваться к выходу. Может, сегодня еще привезут?» Народ, потерявший надежду, понуро начал расходиться — И выбраться из толкушки стало проще. Раздумывая, где же нам взять пиво, шли мы к выходу. «А может поехали в Северный, там пивнушка есть. Глядишь, мне чего найдется», — предложил Сашка. «Да ну!» — отмахнулся Титок. «Если там чего и было, так уже все разобрали. Там у них и своя баня стоит. суббот как-никак». Когда мы уже были у двери в пивняк, раскрылась она наружу, и вошел Ванька Кошевой, хмурый по обыкновению своему грязный, Он обеспокоенно посмотрел на нас. Когда взгляд его коснулся меня, Ванька поменялся в лице, вроде как испугался. Замялся, топчась на месте. «Здорово, кошевой, Саня протянула ему ладонь первым. «Привет, мужики!» — немного гундоса проговорил он, пожимая всем нам руки. «Тоже за пивом? Нету еще?» «Не, не везут черти городские!» — прошипел титок. «Зла на них не хватает!» «Значит, еще не починились. Ну, лады, потерпите чутка», — заулыбался Ваня растерянно. «Скоро подъедут. Как раз люди разбегутся, первыми будем». «Не починились. я приподнял бровь. «А ты откуда знаешь, что они поломались?» Да я видал». «Где?» «Ну», — Кашевой задумался, — «где-то километров десять от Красной стоять». Там ихний грузовик застрял. Я там в светлой в самую даль поселения, каш сегодня возил. Свинем, значит. Видал пивовозку их ехала. А как на обратном пути гнал цистерну, смотрю стоять. — А чего ж ты не остановился, не помог им? — спросил я. — Да я как-то не подумал. Пашевой явно растерялся еще сильнее и потер загорелую шею. — Ясно все с тобой, — поджал я губы. — Ладно, стой тут, дежурь а мы съездим на них, глянем, чего там». «Так у меня ж и троса с собой не было», — попытался оправдаться кошевой. «Ладно, ничего», — я отмахнулся. «Ты гляди, как оно выходит», — сказал Сашка, потирая руки. «Ну, сейчас мы их отбуксируем, а нам за это первыми дадут пиво набрать». «Если только сможем их дотянуть, может, там поломка такая, что туши свет». Мура проныл титок. «Титок». Я хотел было обойти белки нос к водительской двери, но обернулся. Вот скажи, чего ты весь день сегодня стонешь? Чего недовольный такой? Ай! Титок махнул рукой. Да нормально все. Мужики стали забираться в кабину, а я было уже пошел к своему месту, как услышал голос Ваньки Кошевого. Игорь, погоди, чутка! Чего? Я обернулся. На два слова. Ну, давай, чего такое? С глаза на глаз. — крикнул своим высоковатым голосом Кошевой, пыхчая и торопясь подбежал ко мне. «Про и — Прокать кое Серого! Я замолчал, глядя в глаза Ваньки, Тот смущенно опустил взгляд. — Игорь! — высунулся из окошка Саня. — Ну чего, едем? — Погоди, сейчас! — крикнул я, потом обратился к Ваньке уже тише. «Отойдем — Отойдем? Мы зашли за Белкин задний борт. — Сказать тебе кое-чего хочу! Смутился в очередной раз Кошевой. — Кое-чего важное. — Так, что случилось-то?